Глава шестьдесят девятая. Порою диву даешься, какие ничтожные пустяки способны направить течение истории в иное русло. В данном случае все в итоге решили временные нарушения в кровоснабжении левой икроножной мышцы холодина, возникшие из-за неудобной позы, в каковой тот пребывал последние минуты. У доктора свело ногу, а когда он неловко привстал и наклонился, пытаясь размять налившуюся болью икру. Гладкий шар палантира выскользнул у него из руки и не спеша покатился по отлогому внешнему склону кратера. Стоящий чуть ниже царлэк, услыхав сдавленное ругательство командира, воспринял это как руководство к действию и ринулся на перегресс хрустальному мячику. — Не трогай! — прорезал тишину отчаянный крик. Поздно. Року он подхватил палантир, и в тот же миг нелепо застыл, а тело его подернулось будто слоем иния, мерцающими голубовато-лиловыми искрами. Холодин отчаянно рванулся к товарищу, и не раздумывая одним движением выше путовой из рук дьявольскую игрушку, лишь по прошествии пары секунд доктор с изумлением осознал, что самому ему она отчего-то никакого вреда не причинила. Лиловые искры при этом погасли, оставив после себя странный морозный запах. а Урокуэн медленно заваливался боком на каменную осыпь. При его падении холодину послышался какой-то странный глухой стук. Он попытался приподнять сержанта и поразился тяжести его тела. «Что со мной, доктор?» Навсегда улыбчиво бесстрастном лице Урокуэна были страх и растерянность. «Руки и ноги. Не чувствую. Совсем. Что со мной?» Холодин взял было его за запястье и от неожиданности отдернул руку. Кисть рокуна оказалась холодной и твердой, как камень. «Господи милосердный! Да это же и есть камень!» На другой руке Церлега при падении отломилась пара пальцев, и теперь доктор разглядывал свежий, искрящийся кристалликами скол, Белоснежный пористый известняк костей и темно-розовый мрамор мышц с салыми гранатовыми жилами на месте кровеносных сосудов, поражаясь немыслимой точности этой каменной имитации. Шея и плечи урокуна однако, оставались пока теплыми и живыми. Ощупав его руку, Холодин понял, что граница между камнем и плотью проходит сейчас чуть выше локтя, медленно сдвигаясь по бицепсу вверх. Он собрался было бодро соврать нечто успокоительное насчет временной потери чувствительности по причине электрического разряда, зарыв суть дела в мудреных медицинских терминах, однако разведчик уже разглядел свою изувеченную кисть и все понял сам. «Так, не бросай. Слышишь? Добей уколом милосердия. Самое время». «Что там стряслось? Холодин!» ожил в палантире встревоженный голос Сарумана. «Что? Мой друг превращается в камень, вот что! Ваша работа, сволочи!» «Он что, коснулся палантира? Зачем же ты ему позволил?» «Дьявол, тебя раздери! Расколдуй его немедля, слышишь?» «Я не могу этого сделать. Это не мои чары, сам подумай, зачем мне это?» «А снять чужое заклятие просто невозможно даже для меня. Наверное, это мои недоумки предшественники думали таким способом остановить тебя». Мне это без разницы, чьи заклятия. Давай расколдовывай, как умеешь. Либо тащи к своему палантиру того, кто это натворил. Их никого уже нет тут со мной. Мне очень жаль, но я ничего не могу сделать для твоего друга, даже ценой собственной жизни. Послушай меня, Саруман. Холодин сумел взять себя в руки, поняв, криком делу не поможешь. Мой друг, похоже, окончательно обратится в камень минут через пять-шесть. «Сумеешь за эти минуты снять с него заклятие? И я сделаю то, чего ты добиваешься. Заблокирую свой палантир от передачи и скину его в родруин. Каким способом снимать заклятие — твои проблемы? А не сумеешь, я поступлю так, как собирался, хотя ты, сказать по правде, меня почти разубедил. Ну, будь же разумен, холодин. Неужели ты погубишь целый мир, вернее, два мира ради спасения одного единственного человека? И даже не спасение, ведь человек-то этот потом все равно погибнет. Вместе с миром. Доклал да я с прибором на все ваши миры. Понятно? Последний раз спрашиваю. Будешь колдовать? Нет? Я могу только повторить сказанное однажды этим болваном из Белого Совета. То, что ты собрался совершить хуже, чем преступление. — Это ошибка. — Да. — Ну так я кидаю свой шарик в кратер. Так что сваливай-ка нахрен, если успеешь. А сколько секунд в твоем распоряжении, прикинь сам, по формуле свободного падения? Я всегда был слаб в устном счете. Лейтенант тайной стражи Расамаха в эти самые минуты тоже оказался перед лицом весьма нелегкого выбора. Он достиг уже речных террас Андуина и имел все шансы благополучно добраться до спасительного челнока, когда неотступно шедшие за ним по пятам эльфы загнали его в склоновый Курум, крупно обломчатую каменную осыпь, где так любят устраивать свое логово настоящие росомахи. Надеясь срезать угол, лейтенант двинулся прямиком по Куруму, прыгая с камня на камень. При таком способе передвижения главное не терять первоначального разгона, и ни в коем случае не останавливаться. Прыжок-отскок, прыжок-отскок, прыжок-отскок. Когда стоит сухая погода, это не так уж сложно. Но сейчас, после многодневных дождей, накипные лишайники, заляпавшие каждый камень потеками черной и оранжевой краски, напитались водой раскисли, и каждое такое пятно таило в себе смертельную опасность. Росомаха не одолел еще и половины склона, когда понял, что сильно переоценил дистанцию, отделяющую его от преследователей. Вокруг него начали падать стрелы. Стрелы эти приходили по очень крутой траектории, явно на самом пределе дальности, но лейтенант был слишком хорошо осведомлен о возможностях эльфов, лучших лучников Средиземья, чтобы не бросить оценивающего взгляда через плечо. После очередного прыжка он спружинил левой ногой на покатой поверхности каменного сундука, одновременно разворачиваясь влево, и тут мокрый лишайник, сравнявшийся в скользкости с пресловутой дынной кожурой, вывернулся из-под его мордорского сапога. Ох, чуяло, сердце не доведет до добра эта обувка на твердой подошве, и Росомаху швырнула направо, в узкую, сходящуюся на нет расселину. Он прочертил обламывающимися ногтями бессильные борозды по лишайниковым натекам на сундучной крышке «Да разве тут удержишься?» Мелькнула напоследок совсем уж дурацкая мысль «Эх, отчего я не настоящая росомаха?» А мгновение спустя хруст в правой щеколотке, намертво застрявший в щели капкани, отдался невыносимой болью в позвоночнике лейтенанта и погасил его сознание. Странно, но обморок его длился совсем недолго. Росомаха ухитрился распереться в щели, найдя положение, при котором вся нагрузка пришлась на левую, не сломанную ногу. Теперь можно было, напрягшись, перевалить через голову освобожденный от лямок заплечный тюк. Пачка бумаг с долгулдурской документацией была снабжена зажигательным зарядом из огневого желе. «Умница, гризли, все предусмотрел». так что ему теперь оставалось лишь чиркнуть кремушком мордорской огневицы, герметичного фарфорового сосудика со светлой фракцией нафты. Лишь распустив затяжной шнур заплечного тюка и нащупав в кармане огневицу, он решил наконец осмотреться и запрокинулся назад. Развернуться всем телом было совершенно невозможно, как раз чтобы увидать, будто бы медленно рушащееся на него с бесцветного полуденного неба колоннообразные фигуры в серо-зеленых плащах. От настигающих эльфов его отделяли уже какие-то метры, и лейтенант безошибочно понял, что из двух оставшихся ему в этой жизни дел запалить фитиль зажигательного заряда и разжевать спасительную, зеленоватую пилюлю, ему отпущено времени лишь на одно, а уж на какое именно офицеру Феонора надлежит сообразить и без подсказок. Так что последним впечатлением Росомахи Предваряющим отключивший его удар по голове стал голубоватый нафтовый огонек, облизывающий чуть растрепанные нити вымоченного в селитре запального шнура. Очнулся он уже на лесной прогалине, открывавшей обширный вид на долину Великой реки. Руки связаны за спиной, мордорский мундир обратился в обгорелое лохмотья, вся левая сторона тела сплошной ожог. Хвала аули, сработала машинка. Он не сразу разглядел слева от себя, со стороны того глаза, что почти залеплен спекшейся сукровицей, сидящего на корточках эльфа. Тот с омерзением вытирает какой-то трепицей горлышко своей фляги. Похоже, только что вливал пленнику в рот эльфийское вино. «Очухался!» — мелодичным голосом поинтересовался эльф. «Мордор и Ока. механически откликнулся Росомаха. «Экай досада! Помирать в таком статусе?» Но так уж выпало. «Брось прикидываться, союзничек!» Приворожденный улыбался, а в глазах стояла такая ненависть, что щелевидные кошачьи зрачки его сошлись в ниточки. «Ты ведь расскажешь нам все про эти странные игры его величества Элисара Эльфенита, верно?» «Зверушка, между союзниками не должно быть секретов». Мордер и Ока». Голос лейтенанта звучал по-прежнему ровно, хотя лишь манви ведомо, каких это стоило усилий. Эльф, как бы невзначая, опустил ладонь на переломанную щиколотку пленника и... «Сэр Энгольд, гляньте! Что это?» Эльф обернулся на крик своих спутников и теперь оцепенело наблюдал, как за Андуином, там, где сейчас должен находиться Карас Голодон... Стремительно вырастает к самому небу нечто, напоминающее циклопический одуванчик. Тонкая, сияющая нестерпимой белизной стрелка-цветонос, увенчанная прозрачным малым шаровидным соцветием. Эру всемогущей! Если это и вправду в голодоне, какого же оно размера? Да и какой после этого голодон? там небось и пепла не осталось. И тут его отвлекли обратно с давленным воплем. — Сэр Энголд! Пленный! Что это с ним? Как стремительно он поворачивался обратно. Все уже успело закончиться. Пленник был мертв, и для констатации смерти врач тут точно не требовался. На глазах у остолбенелых эльфов тот за какие-то секунды превратился в скелет, обтянутый кое-где остатками мумифицированной кожи. Коричнево-желтый череп с заполненными песком глазницами насмешливо скалил зубы из под подсъежившихся почернилых губ, будто издеваясь над Энгельдом. Ну вот, а теперь спрашивай о чем угодно. Хочешь, искупай меня в напитке правды? Авось поможет. А в Миностерецком дворце... Арагорн изумленно наблюдал за тем, как неуловимо преображается лицо, сидящий напротив него Арвин. Вроде бы ничего и не менялось, но он чувствовал с абсолютной непреложностью. Безвозвратно уходит, утекает, как чудесный утренний сон из памяти, нечто важное, может быть, даже самое главное. Какая-то волшебная недоговоренность черт, которые стали теперь совершенно человеческими. И когда по прошествии нескольких мгновений эта метаморфоза завершилась, он вынес вердикт, подводящий окончательную черту под этим периодом его жизни. «Да, красивая женщина! Что тут скажешь? Даже очень красивая!» «И это все!» Никто из его подданных этого, разумеется, не видел, а если бы и увидал, наверняка не придал бы значения. Зато они добросовестно отразили в летописях другое событие этого полудня, а именно, когда Влория не разрушила зеркало, сдетонировали и все пять оставшихся в Средиземье палантиров, и тогда из волн Белфаласского залива, принимающего в себя воды Андуина, Ударил в небо чудовищный гейзер чуть не в полмили вышиной. Гейзер этот породил футовую волну цунами, которая начисто смыла несколько белфолосских рыбачьих деревушек вместе со всеми их обитателями. Вряд ли, однако, хоть кому-нибудь пришло в голову, что эти несчастные тоже стали жертвами войны кольца. Самое удивительное, что его величество лесар Эльфинит при всей его наблюдательности и проницательности, тоже никак не увязал между собою эти два события, пришедшиеся на полдень 1 августа 3019 года Третьей Эпохи и, в некотором смысле, ставшие финальной точкой в ее течении. Ну а уж после него никто и подавно не выстраивал такой логической цепочки. У них и возможности то такой не было. Руку с согни, живо! скомандовал Холодин, затягивая жгут на левом локтевом сгибе с Да трепицу-то не отнимай, а то весь наружу вытечешь. Кисть сержанта разморозилась, едва лишь вулкан принял в свои недра палантир. Так что кровище теперь хлестало, как ей и положено, когда человек начисто лишился пары пальцев. Иные, помимо жгута, способы остановки кровотечения не годились. Крова, снадобье из эльфийской аптечки, в том числе и легендарный корень Мандрагоры, способный, как утверждают, законопатить даже поврежденную сонную артерию, как вдруг обнаружилось, действовать перестали совершенно. Кто бы мог подумать, что это все тоже была магия? — Слушай, так выходит, мы победили? — Да, черт побери, если только это можно назвать победой. — Я не понял, господин военлекарь. Казалось, посеревший от кровопотери губы не слушается сержанта. «Как это понимать, если это можно назвать победой?» «Не смей», — одернул себя Холодин. «То решение было моим и ничьим более. Я не вправе даже самым краешком впутывать в него церлега. Он не должен даже подозревать о том, чему сейчас стал свидетелем и при этом невольною причиной. Для его же собственного блага». И пускай лучше для него все это так и останется нашим с ним личным до гор до победным до гор до Ну, я просто имел в виду, понимаешь, в нашу с тобой победу все равно не поверит ни один человек в Средиземье. Благодарность перед строем нам никак не светит. И помяни мое слово, эльфы и люди с того берега Андуина найдут способ изобразить дело так, что победителями в этой истории выйдут все равно они. «Да...» — согласно кивнул Рокуэн и на миг замер, будто бы прислушиваясь к медленно затихающему утробному ворчанию огненной горы. «Наверняка так оно и будет. Но нам-то с вами до этого что за дело?» Эпилог Что скажет история? История, сэр, на лжет, как всегда. Бернард Шоу «Имея смелость мечтать и лгать. Фридрих Ницше. Наше повествование целиком основано на подробных, хотя и страдающих некоторой неполнотой рассказах Церлега, которые хранятся в его роду как устное предание. Следует особо подчеркнуть, что никакими подтверждающими их документами мы не располагаем. Холодин, откоего следовало бы ожидать самых развернутых свидетельств. не оставил на сей предмет ни единой строчки. Остальные непосредственные участники охоты за зеркалом Галадриэль, Тангорн и Кумай молчат по вполне понятной причине. Так что любой желающий может со спокойной совестью объявить все это бредом выжившего из ума орка, которому вздумалось на старости лет переиграть финал войны кольца. В конце концов, на то и придуманы мемуары, чтобы ветераны могли задним числом обратить все свои поражения в победы. Тем же. Кому эта история показалась, если и не истинной, то хотя бы заслуживающей внимания версией, будут, вероятно, небезынтересны некоторые события, выходящие за ее временные рамки. Церлек рассказывает, что он сопровождал Холодина от Родруина до Итилиена. Доктор казался тяжко больным и за всю дорогу не произнес и десяти слов кряду. На одном из привалов сержант заснул до того крепко, что пробудился лишь под вечер следующего дня, причем с сильнейшей тошнотой и головной болью. Вместо своего спутника он нашел рядом с собой мифриловую кольчугу, в которую было завернуто прощальное письмо. В нем Халадин сообщал, что Средиземье теперь избавлено от эльфийской напасти, и он, как командующий операцией, благодарит сержанта за отличную службу и награждает того драгоценными доспехами. Сам же доктор, к сожалению... заплатил за победу такую цену, что более не видит себе места среди людей. Последние слова навели разведчика на самые мрачные мысли, которые, по счастью, не подтвердились. Судя по следам, холодин просто добрался до этиленского тракта и ушел по нему куда-то на юг. Любопытно, что несколько лет назад некий легкомысленный аспирант с кафедры истории средневековья Умбарского университета, явно не критически восприняв эту легенду, не поленился предпринять специальные разыскания в бухгалтерских книгах восточных монастырей, которые ведутся вот уже полтора тысячелетия, с какой-то противоестественной дотошностью. И что бы вы думали, разрыл такий шельмец при прелюбопытнейшее совпадение. В январе 2020 года, по тогдашнему летоисчислению, В пещерный монастырь Гурван-Эрен, что в горах Северной Вендотинии и вправду поступил для служения инок по виду умбарец, принявший обед полного молчания и пожертвовавший монастырю, и нацерамовое кольцо. Отсюда аспирант делал поспешный, легкомысленный и, я цитирую по протоколу заседания кафедры, совершенно антинаучный вывод об идентичности указанного инока с легендарным Холоддином. Ученый совет, понятное дело, вдул охотнику за привидениями так, что тот навсегда зарекся отвлекаться от утвержденной темы диссертации и с той поры прилежно обметает кисточкой глиняные черепки из кханских мусорных куч периода седьмой династии. Что же до реального холодина, то это имя можно найти в любом университетском курсе. Правда, не по физиологии, которой тот посвятил свою жизнь, а по истории науки. как пример опасности слишком далеких рывков вперед. Дело в том, что его блестящие исследования по функционированию нервного волокна настолько опередили свое время, что выпали из общенаучного контекста и были благополучно забыты. Лишь три века спустя на его работы случайно наткнулись медики Итилиинской школы, искавшие древние рецепты противоядий. Тогда-то и стало ясно, что холодин более чем на сто лет опередил знаменитого Виспуно, и не только экспериментально доказал электрическую природу аксонного возбуждения, но и предсказал существование нейромедиаторов и даже смоделировал механизм их работы. К сожалению, подобного рода приоритеты интересны лишь историкам. Для реального же научного сообщества все это не имеет абсолютно никакого значения. В любом случае, последние из известных работ холодина датированы тысячи 3016 годом Третьей эпохи и официальная точка зрения гласит, что он погиб во время войны Кольца. Вернемся, однако, к Церлегу. Благо, его историчность сомнению не подлежит. Как известно, к зиме 3020 года оккупация Мордора окончилась внезапно и необъяснимо, и там начала потихоньку налаживаться мирная жизнь. Городское население пострадало тогда очень сильно. Собственно, мордорская цивилизация с той поры так и не оправилась, Но кочевников эти напасти по большей части обошли стороной. Сержант всегда говаривал, что настоящий мужик, у которого руки растут не из задницы, а откуда положено, при любых раскладах будет кум-королю, и вполне утвердил эту максимум всею своей жизнью. Возвратясь в родные места, он стал в конечном итоге основателем большого и могущественного клана, который и сохранил, благодаря распространенной среди кочевников народной устной традиции, рассказ о его странствиях. К слову сказать, дальнейшая судьба другого сержанта, Ранкорна, почти в точности совпала с Церлаговой. Стою, понятно, поправкой, что хозяйствовал бывший рейнджер не на плато Хоутин-Хотгар, а по другую сторону Хмурых гор, в долине Выдреного ручья. Отстроенный им хутор со странным названием Лианика лет через пять разросся в настоящий поселок, а когда его маленький санишка во время рыбной ловли подобрал на галечной косе, Первый вытили не золотой самородок соседи хутряне лишь плечами пожали. Всем ведь известно, деньги завсегда липнут к деньгам. Доведись им с Рокоином повстречаться на склоне лет они непременно перевели бы свои темнолесские дискуссии о сравнительных достоинствах темного пива и кумыса в практическую плоскость, но не довелось. Мифриловую кольчугу Царлек решил вернуть девушке Холодина вместе с рассказом о подвиге своего исчезнувшего друга. Однако Кумай погиб, а самому разведчику не было известно о ней ничего, кроме имени Соня, весьма распространенному среди троллей, да смутных данных об ее участии в сопротивлении, так что все его розыски оказались тщетны. Пришедший в отчаяние Урокуэн, а обязательность кочевников в такого рода делах поистине беспредельно счел себя и свой клан не владельцами, а лишь хранителями этой реликвии. Кончилось с тем, что проправнук сержанта безвозмездно передал ее, вместе с прилагающейся к ней головной болью, в Нурнонский исторический музей, где ныне всякий может ее лицезреть купе с иными диковинками загадочной мордорской цивилизации. «Ага», — скажет на этом месте апологет легенды, — «ну уж кольчуга-то, которая есть в яве и в живе для вас аргумент, на это ему степенно возразят, что кольчуга, даже в рамках цирлоговой версии». ровным счетом ничего не доказывает, поскольку Халадин разжился ею еще до того, как получил кольцо Назгула, и будут совершенно правы. Кстати, о мифриле. В музее Харды таких кольчуг ныне имеется аж четыре штуки. Но технология изготовления как была неизвестна, так и остается. Если хотите, чтобы приятель Металлург запустил вас чем-нибудь тяжеленьким, задайте ему невинный вопрос об этом сплаве. Тысячу раз мерили. 86% серебра, 12% никеля. Дальше хвост из девяти редких и рассеянных металлов. От ванадия до необия. Одним словом, сосчитать могут хоть до девятого знака после запятой. Рентгеноструктурный анализ там, все такое, да ради бога, а вот воспроизвести – хрен. Иные небезъехидства напоминают, что при изготовлении мифрила старые мастера якобы навсегда вкладывали в металл частичку своей души. Ну а поскольку по нынешнему времени никаких душ нету, а есть одна только объективная реальность, данная нам в ощущении, то настоящего мифрила вам ребята не видать как своих ушей. По определению. Последний штурм этой проблемы предприняли пару лет назад ушлые ребята из Арнерского центра высоких технологий, получившие под это дело специальный грант от Ангмарской аэрокосмической корпорации. Кончилось все опять пшиком. представили заказчику двухмиллиметровой толщины пластину из некоего вещества. 86,12% серебра, 11,96% никеля и далее по списку, якобы это и есть самый настоящий мифрил. А все остальное не более чем легенды. Ну и, как водится, потребовали новых денег на изучение этого своего творения. Главарь ракетчиков, не мрогнувший глазом, извлек из-под стола заряженный музейный арбалет, навел его на руководителя проекта и предложил тому прикрыться своей пластиною. «Выдержит, получишь требуемые деньги. Нет, они тебе все равно ни к чему». Проект, ясное дело, накрылся медным тазом. «Так ли оно было на самом деле, не поручусь. За что купил, зато продаю». Однако лица, хорошо знающие шефа Ангмар Аэроспейс, утверждают, что шутка вполне в его вкусе. Недаром он ведет свой род от знаменитого короля-чародея. С из которого якобы отливали кольца назгулов, все не в пример проще, и причина, по которой он почти никогда не попадает в руки людей, вполне очевидна. Содержание этого металла платиновой группы в коре Арде совершенно ничтожно. Его Кларк составляет 4 умноженное на 10 в минус 8 для сравнения. У золота 5 умноженное на 10 в минус 7, У Иридия единичка, умноженная на 10-7, но при этом он, в отличие от других платиноидов, не встречается в рассеянном виде. Только крупные самородки. Вероятность наткнуться на такую штуковину можете прикинуть сами. Если не лень. Впрочем, не так давно на родниках Кегвали в Южном Хараде в самом деле нашли самородок с фантастическим весом 87 унций. Статейку в местной газете, повествующей об этом событии, так и назвали. «Находка века. Шесть фунтов и нацерамия. Можно наделать колец народу Назгулов. Решительно никакими необычными свойствами, кроме плотности выше, чем у осмия, металл этот не обладает». Впрочем, что это мы все о железяках да о железяках. Элвис так никогда и не вышла замуж. Она чрезвычайно замкнута жила в особняке на Яшмовой улице. посвятив себя воспитанию мальчика, родившегося у нее в положенный срок после описанных событий. Мальчик этот стал никем иным, как командором Аменго, тем самым, чьи плавания принято считать за официальное начало эпохи Великих Географических Открытий. Командор оставил после себя кроки береговой линии нового континента, названного впоследствии его именем. Замечательные, с чисто литературной точки зрения, записки о своих путешествиях а также длинный шлейф из разбитых женских сердец, что, впрочем, не принесло ему счастья в семейной жизни. Помимо великого западного материка, каково и долгое время всерьез полагали за окраинным западом, отыскивая в тамошних аборигенах черты легендарных альфов, в списке открытий Аменго числится небольшой тропический архипелаг, который тот вполне заслуженно нарек райским. Название это было впоследствии изъято святой церковью. Тамошние девушки являли собою просто-таки живое воплощение гураний, каковыми живописуют он их богомерзкая хакимеранская ересь. Однако два главных острова архипелага, удивительно напоминающие своей конфигурацией символ инь-янь, все же сохранили за собою имена, данные им первооткрывателям — Элвис и Тангорн. «На мой вкус...» Знаменитый мореплаватель увековечил память своих родителей так, что ничего лучшего не придумаешь. Однако история любви умбарской куртизанки и гондорского аристократа вот уже который век не дает покоя литераторам, которые по неведомой причине либо обращают ее героев в какие-то бестелесные романтические тени, либо, напротив, сводят все к довольно примитивной эротике. Не стало, увы. Исключением и последняя амингианская киноверсия «Шпион и блудница». В «Гондорском прокате» ей вполне справедливо вылепили категорию «Три креста», а в «Пуританском ангморе» вовсе запретили к показу. Художественные достоинства фильма довольно скромны. Но зато он предельно политкорректен. Элвис, чернокожая, фу, виноват. Харада, амингианка. Отношения Тангорна с Грагером окрашены отчетливой голубизной. Критики в один голос предрекали, что жюри кинофестиваля в Серебряных гаванях, страхуясь от обвинений в расизме, сексизме и прочих кошмарных измах, увенчает ленту всеми мыслями призами. Так оно и вышло. Впрочем, неподражаемая Гунун Туа получила свой золотой Элонор за лучшую женскую роль вполне по делу. Альмандина и Джакузи повесили во внутреннем дворе тюрьмы Архаран в одну из изнуряющих душных августовских ночей 2019 года. Вместе с ними были казнены флаг капитан Макариони и еще семеро морских офицеров, возглавлявших мятеж адмирала Корнера. Именно так была названа постфактум операция «Сирокко», в ходе которой адмирал упреждающим ударом уничтожил прямо у причалов весь Гондорский флот вторжения, а затем высадил десант и сжег дотла пиларгирские верфи. Попавший в безвыходное положение Арагорн, принужден был, спасая лицо, подписать доломродский трактат. В соответствии с тем договором, Умбар, так и да, признавал себя неотъемлемой частью Воссоединенного Королевства, но взамен... выговорил для себя на вечные времена статус вольного города. Просто сенат его отныне официально именовался магистратом, а армия – гарнизоном. Посол по особым поручениям Алькабир, который вел эти переговоры от имени республики, добился даже особого пункта, запрещающего на ее территории деятельность тайной стражи его величества. Рейд же адмирала Карнера был, к обоюдному удовольствию гондарского короля и умбарских сенаторов, признан обыкновенным пиратским набегом, а его участники – дезертирами и изменниками, забывшими о воинской присяге и офицерской чести. Разумеется, в глазах народа, сподвижники Корнера, сам адмирал суда избежал, погиб в Пеларгирском сражении, выглядели героями, спасшими Родину от иноземного порабощения, однако, как ни крути, факт нарушения ими приказа был налицо. Генеральный прокурор Республики аль решил эту морально-этическую дилемму просто. «Говорите, победителей не судят? чёрт таз два! Закон либо есть, и тогда он един для всех, либо его нету вовсе». А пафос его блестящей обвинительной речи, она приведена хотя бы выдержками в любом современном учебнике юриспруденции, исчерпывающе выражен ее заключительной, поистине исторической фразе. Пусть рухнет мир, но свершится правосудие. Впрочем, уж кто кто, а казненные руководители умбарской секретной службы должны были бы знать, что в такого рода делах благодарность родины почти всегда имеет довольно специфический привкус. Соня так ничего и не узнала о миссии Халадина, что, как мы уже поняли, стало для того предметом особой заботы, и до конца жизни пребывала в уверенности, что и он и Кумай просто не вернулись с перенорских полей. Однако время милосердно, и когда эти раны зарубцевались, она выполнила свое жизненное предназначение, стала любящей женой и замечательной матерью, составив счастье чрезвычайно достойного человека, имя которого в рамках нашего повествования абсолютно несущественно. Венценосные особы, с моей точки зрения, представляют куда меньший интерес – ибо их судьба и без того известна всем и каждому. Для тех же, кто ленится протянуть руку к книжной полке или хотя бы освежить в памяти учебник по истории для шестого класса, напомним, что царствование Арагорна было одним из самых блистательных в истории Средиземья и служит одним из тех опорных событий, по которым проводят границу между Средневековьем, Третьей эпохой и Новым временем. Не пытаясь снискать любовь к гондорской аристократии, что было делом заведомо дохлым, этот узурпатор сделал абсолютно верную ставку на третье сословие, которое интересовалось не всякого рода фантомами вроде династических прав, а процентом налоговых отчислений и безопасностью торговых путей. Поскольку с благородным дворянством у его величества так и так все горшки оказались побитыми в дребезги, это парадоксальным образом развязало ему руки в проведении аграрной реформы, радикально урезавшей права лендлордов в пользу свободных землепашцев. Все это и послужило основой для знаменитого гондорского экономического чуда и для последовавшей чуть погодя колониальной экспансии. Созданные же Арагорном в противовес дворянской оппозиции, Представительные органы власти в практически неизменном виде дожили до наших дней, доставив воссоединенному королевству вполне заслуженный титул старейшей демократии Средиземья. Общеизвестно, что король всемерно поспешествовал наукам, ремеслам и мореплаванью, продвигал на высшие государственные должности талантливых людей, не особо приглядываясь к их родословной и пользовался среди народов вполне искренней любовью. Темным пятном на репутации Элиссара Эльфинита смотрится самое начало его царствования, когда тайная стража, организация, что и говорить, жуткая, вынуждена была железной рукой ограждать престол от посягательств феодальной вольницы. Впрочем, ныне большинство специалистов сходятся на том, что масштабы тогдашнего террора безмерно преувеличены дворянскими историографами. Жена Арагорна, красавица Арвин, которой легенда приписывает эльфийское происхождение, никакой роли в делах государственного управления не играла и лишь сообщала его двору некий загадочный блеск. Детей у них не было, так что династия эльфинитов оборвалась на ее основатели, и престол Воссоединенного Королевства унаследовали князья Ителиинские. Иными словами, все вернулось на круги своя. Дать политэкономический анализ правления первых князей итилийнских фармера и Йовин весьма затруднительно, ибо ни политики, ни экономики у них там, похоже, не было вовсе, а была одна сплошная романтическая баллада. К созданию пленительного образа феи итилийнских лесов, не правда ли странно, когда-то в Итилиине, этом индустриальном сердце Средиземья, росли леса, приложили руку, наверное, все поэты и художники того времени. Благо, скромный двор Фарамира стал для них чем-то вроде «святилища веры», и не совершить туда паломничество считалось просто неприличным. Но даже вводя поправку на неизбежную идеализацию прототипа, приходится признать, Йовин, судя по всему, и вправду была удивительно светлым человеком. Благодаря этой братье мы располагаем ныне и несколькими портретами принца Фарамира, Лучший из известных мне приведен в опубликованной недавно аннуменасским издательством «Башня Амансул» монографии «Философский агностицизм и его ранние представители». Однако в любом случае ни одно из этих изображений не имеет ничего общего с тем латунным профилем, что украшает в качестве кокарды горчичные береты «Командос» из лейб-гвардии и Тилиинского парашютно-десантного полка. Кстати, именно к этому полку приписаны знаменитые «Мангусты». Специальное антитеррористическое подразделение, бойцов которого могла днями лицезреть на экранах телевизоров вся Арда, когда те блестяще освободили в Миностеринском аэропорту пассажиров виндотенийского лайнера, захваченного фанатиками ханнонитами из фронта освобождения Северного Мингада. За все время своего итилинского княжения Фарамир осуществил одну единственную внешнеполитическую акцию, а именно наложил разрешительную резолюцию на рапорт барона Грагера, в коем тот просил откомандировать его на юг за реку Харнин для осуществления разработанного им комплекса разведывательных и подрывных операций. По всем признакам, именно там, в ближнем Хараде, будет в ближайшие годы решаться судьба Средиземья. Как ни странно, дальнейшая судьба Грагера Аранийского, которого иногда не без оснований величают спасителем западной цивилизации, по сию пору остается собранием малодостоверных преданий и анекдотов, известен лишь конечный результат его трудов. Грандиозное восстание кочевников-аранийцев против харадского владычества, которое в итоге и привело к обрушению по принципу домино всей зловещей империи харадримов, благополучно распавшейся на кучу враждующих между собою племен. Никому не ведомо, каким образом этот авантюрист-интеллектуал завоевал свой непререкаемый авторитет среди свирепых дикарей харнинских саван. Святочная история о выкупленном им по случаю на ханском невольничем рынке сыне аранийского вождя смотрится абсолютно недостоверной. Версия о том, что его путь к вершинам власти пролегал через ложе верховной жрицы Свантантры остроумно и романтична, однако у людей маломальски разбирающихся в реалиях юга может вызвать лишь улыбку. Даже о смерти барона ничего толком не известно. То ли погиб во время львинной охоты, то ли был по нелепой случайности убит, улаживая конфликт за летние водопои между двумя мелкими ранийскими кланами. А вот судьба Йомера была настолько удивительна, что некоторые авторы по сию пору чтатся доказать, будто он личность не историческая, а легендарная. Вступив после Мордорского похода на престол Роханской марки, он с удивлением и глубочайшим неудовольствием открыл для себя, что сражаться, по крайней мере, в обозримой части Средиземья, больше не с кем. Некоторое время прославленный воитель пытался развеяться турнирами, охотой и любовными похождениями, однако успеха не достиг и впал в полнейшую меланхолию. Историческая правда требует признать, что на пиршествах любви сего шевалье сан Сан-Пео» и «Сан-Репроше» отличало полное отсутствие вкуса при фантастическом аппетите. Недаром эдеровские острословы... предлагали своему монарху начертать на щите девиз «На всех пригоден». Вот тут-то в его томящейся от вынужденного безделья душеи ожили вдруг воспоминания о некой замечательной восточной вере, которая, если вдуматься, и привела его к победе на Пеленорских полях. Йомер в горячах решил было сделать хокемианство государственной религией Рохана, но затем ему в голову пришел еще более занимательный план. В ханском халифате шла об ту пору вялая религиозная война между хакмиянами двух разных толков. Каким именно способом Йомер выбрал одну из этих вер в качестве истинной, по сию пору не ясно. Я лично полагаю, подкинул монетку, ибо в реальных догматических расхождениях там не могли разобраться и целые синклиты докторов богословия. Как бы то ни было, он обратил в эту самую истинную веру всю свою лейб-гвардию, тоже застоявшуюся без дела и готовы воевать с кем угодно и за что угодно. Предание гласит, будто один из йомеровых витязей, будучи спрошен, как он себя чувствует, вступивший на путь истинной веры, простодушно ответствовал. «Хвала Тулкасу, нормально. Сапоги вроде не текут». После чего отбыл на юг. На хозяйстве в Эдорасе король оставил своего троюродного брата. Это, естественно, ввергло страну в пучину династических расприй, длившихся потом без малого век и плавно завершившихся войной девяти замков, той самой, в которой безвозвратно полегло все Роханское рыцарство. В Кханде Юмер, к полнейшему изумлению спутников и вправду отрекся от своей предшествующей жизни, как от греховной, раздал нищим все имущество, кроме меча, и вступил в орден хананитов, дервишей воинов, Поставив свой полководческий талант на службу притянувшейся ему религиозной партии, он в трех сражениях сокрушил все военные силы противника и за какие-то полгода победоносно завершил 26-летнюю священную войну. Правоверные вполне заслуженно нарекли его мечом пророка, а схизматики – гневом господним. В конце последней из этих трех битв, когда полный разгром еретиков уже не вызывал сомнения, его сразил камень из вражеской катапульты. «Смерть поистине наилучшая, какую только может пожелать себе истинный полководец». Хакимиане незамедлительно причислили Йомера к лику мучеников за веру, так что теперь и он, надо полагать, не испытывает никаких проблем по части общения с гураниями. На этом, собственно, вполне можно ставить точку. Но в заключение мне все же хотелось бы подчеркнуть. Лакуны, имеющиеся в подлинном рассказе Церлага, я заполнял по собственному разумению. И старый солдат не несет никакой ответственности за эти измышления. Тем более, что многие лица, конечно же, с азартом примутся уличать рассказчика, а кого же еще в расхождениях с общепринятой версией событий конца Третьей Эпохи. Каковые события, надо бы заметить, широкой публике арды известны в лучшем случае по литературно обработанному эпосу западных стран «Властелину колец». А то и вообще по историческому телесериалу Меч и Силдура да по компьютерной игре Стрелялки Галереи Мории. Критикам этим можно было бы скучным голосом напомнить, что властелин колец есть историография победителей, которые понятно в каком виде выставляют побежденных. Ведь если там имел место быть геноцид, а иначе куда, извините, подевались после победы Запада все тамошние народы, тут уж втройне важно убедить всех, а прежде. всего самого себя, что это и не люди были вовсе, а так, орки с троллями. Или предложить им задуматься, часто ли попадались в человеческой истории властители, которые так вот, за здорово живешь, отдавали свой престол какому-то хрену с бугра. Виноват Дунадану с севера. Опять-таки подмывает нескромно полюбопытствовать, чем на самом деле пришлось расплатиться Алисару Эльфениту с замечательными сподвижниками, обретенными им... на тропах мертвых, То есть призвать на службу, о, ради самой благородной цели, разумеется, силы абсолютного зла. Дело обыкновеннейшее. Ни он первый, ни он последний. Но вот чтобы означенные силы, сделавшие свое дело, послушно вернулись затем обратно в небытие, ничего не истребовав взамен, ой, не знаю. Про такое мне, признаться, слыхать не доводилось. Или вот еще можно... «Да можно, но только зачем? Я, во всяком случае, вступать в подобного рода полемику не имею ни малейшего желания. Одним словом, ребята, давайте жить дружно, что в данном конкретном случае означает «не любо, не слушай, а врать не мешай».